Глава четырнадцатая. Джослин Андервуд. Я опустилась, когда заметила на возвышенности выстроившихся треугольником военных с Итоном во главе боевой фигуры. Сюда открывался вид на низину, в глубине которой словно разлилось чернильно-черное озеро. Маги удерживали над головами цепи трехступенчатых заклинаний, которые начал связывать между собой Итон. Лицо его в этот момент казалось словно вытесанным из камня, неживым, сосредоточенным. Лишь несколько бисеринок пота у висков подсказывали, сколько усилий требует концентрация. Начали. Объявило, он и цепи заклинаний над главами военных вспыхнули ярким светом. Вдали над озером сформировалось сложное плетение, а потом еще одно и еще. Похоже, не только их группа участвовала в атаке. «Калеб, отпускаем», — объявил Итан в артефакт связи. «Есть», — раздался ответ огневика, и все заклинания активировались. На долгие минуты озеро скрыли от взгляда вспышки взрывов, и когда они рассеялись, нашим взором предстал глубокий кратер. Чернота исчезла, но лишь на миг, и вскоре она начала вновь разрастаться, словно клякса. «Тогда я и осознала, что это не вода, а потоки порождения мглы», «Судя по всему, там находится разлом или созданный мной портал». «Не вышло, клирик Вилдберн», — разочарованно произнес один из военных. «Что же нам делать дальше? Продолжайте прикрывать отход беженцев», — произнес Итан ровно, отвернулся и зашагал прочь, ничего не объясняя. А когда отдалился достаточно, создал сферу безмолвия. Я полетела за ним, проникла под созданную им защиту. «Адам, нужно созвать совет высшего ранга» сообщил он, устало сформировавшейся перед ним проекции лица друга. Сеймур ничуть не изменился с нашей встречи, такой же пугающий на вид из-за шрама и одновременно излучающий надежность. «Этого не делали современный император Итон. Ты же... Молчи!» Вдруг жестко перебил он его, подозрительно поведя головой. «За мной кто-то следит». И вперил в меня ледяной взгляд синих глаз. В этот момент я поняла, почему его так боятся. Он действительно пугал. От него буквально исходили угрозы и сила. Стало ясным, что пора уносить свои астральные ноги. Не хотелось бы проверять, способен ли ледяной клирик заморозить меня в таком состоянии. Итан быстрыми пассами пальцев призвал незнакомое мне плетение, а я понеслась прочь со скоростью света, вереща от ужаса. Бывший муж пытался меня поджарить. Кажется, я отлетела на пару километров, потому что вдруг обнаружила себя в окружении лиственных деревьев. Их кроны пожухли, трава увяла и потемнела. Мгла забирала жизнь, заменяя на свой аналог существования. И вскоре эта напасть доберется до столицы, самого сердца Кириуса. Я обязана хоть что-нибудь предпринять, ведь Катарина права. Это мой дом, моя родина. Здесь живут мои друзья и близкие» пусть в управлении страной не мои доброжелатели но наполняют ее невинные я обязана сделать все что в моих силах вперед прошептала я одними губами и направила свое астральное тело к разлому внизу замелькали кроны деревьев военные и беженцы остались позади меня принесло к глубокому кратеру с обожженной землей которой наполняли жуткие монстры они вываливались из голубоватого Шара портала, после чего поднимались и начинали карабкаться наверх. Рычание и клацание клыков наполняло душу ужасом. Мои пальцы дрожали, когда я потянулась к порталу, пытаясь отыскать его слабое место. Похоже, его действительно открыло по моей вине. Я потеряла контроль и подвергла жизни тысяч жителей страны опасности и теперь обязана исправить свою ошибку. Решимость вернула твердость в руки, вот только не добавила опыта. Края портала обрамляли не тонкие нити, а будто формировала толстая веревка. Не придумав ничего лучше, я вцепилась в нее и потянула на себя. Стало трудно дышать. На плечи навалилась монолитная тяжесть. Шар портала заребил, что позволило воспрянуть надежде. Сцепив зубы от натуги, я потянула сильнее. Искажение перехода усилилось. И тут над моей головой загорелись магические боевые заклинания. Военные снова собирались атаковать. Я попыталась ускориться, рванула прочь с особым рвением. Следом на меня опустилась мощь боевого заклинания всех четырех стихий. Боль пронзила сознание. Я, вскриком повалилась на колени, вдруг обнаружив себя в своей комнате. Из носа полилась кровь, горло сжало спазмом. «Джослин!» Мелиса подскочила ко мне, поддержала за руку, помогла подняться и лечь обратно на кровать. «Сейчас». Прохрипела я непослушными пальцами, создавая заклинание диагностики. Аура в лоскуты. «Снова!» — усмехнулась иронично. «Это не смешно?» — ужаснулась демоница. «Что делать, Джослин? Скажи!» «Я все сделаю. Подпитай меня», — попросила я, принявшись формировать нужное плетение. Вскоре на тело опустился поддерживающий купол, а Мелиса частично наполнила мой почти опустевший резерв. «Теперь, даже если захочу попробовать снова закрыть портал...» Не смогу, не хватит сил. Я потратила всю свою магию, снова повредила ауру, но все напрасно. Мне не удалось ничего добиться. Какая же я слабачка! Мелиса, дай мне артефакт связи, попросила подругу слабым голосом. Что ты задумала? Еле дышишь, а хочешь поболтать? Начала ворчать она, словно склочная старушка, но отправилась к моей сумке, чтобы выполнить просьбу. Свяжусь с Грантом, мне не хватило силы времени, чтобы закрыть портал. Ты собралась рассказать ему? Мелиса протянула, было мне артефакт, но тут же отдернула руку. У него отец при смерти. Рот Грант может потерять место в совете. Ты летаешь к зоне разлома. Думаешь, он способен тебе помочь? Он только вредить умеет. Я лишь спрошу про магический знак. Не буду ему ничего рассказывать. Не совсем же дура. Криво усмехнулась милиса права. Неизвестно, как отреагирует Грант, но мне больше не к кому обратиться». «Держи», — буркнула она, протягивая мне артефакт связи. «Создай сферу. Я не в состоянии». Демоница закатила глаза, но занялась созданием двойного непроницаемого для звуков купола. «Что, Джослин?» Передо мной сформировалась проекция усталого лица Шейна. «Я по делу», — сразу сообщила ему и поведала рассказанную мне Мелиндой историю. «Звучит бредом, но я попробую выяснить у отца. Правда, он не в том состоянии, но больше ни у кого», — хмыкнул Шейн отрешенно, когда выслушал меня. «Думаешь, сможешь что-то изменить?» «Я уверена в этом», — кивнула решительно. «Мне лишь нужно больше сил и возможность подобраться к порталу. Конечно, можно попробовать попросить Шейна и друзей подпитывать меня, но есть риск иссушить всех и ничего не добиться». К тому же портал может усилиться, пока я прихожу в себя. Ведь сначала мне нужно восстановить ауру. Снова. «Посмотрим», — хмыкнул Шейн и прервал вызов. «Странно, что он меня не обвиняет. Видимо, оставил это на личную встречу, либо слишком расстроен». «Ты, наконец, расскажешь, что происходит?» — вспылила Мелиса. «Зачем тебе проверка этой теории заговора? Мама же не просто так прекратила расследование. За ней начали следить». Если и Грант заинтересуется этим вопросом, это может указать на тебя. Давай ты отчитаешь меня завтра. Я с раничной улыбкой на губах прикрыла глаза. Заклинания начали действовать, спора восстанавливая разрозненные куски порванной ауры. Я была там, видела портал, из него выходят сотни порождений, их уничтожают, но кажется, что на той стороне бесконечная армия, когда резервы военных истощаются. Все из-за меня. «Я должна была рассказать о себе сразу после открытия портала в Академии». «Мы не знаем, что бы случилось», — сердито возразила Мелисса. «Может, тебя бы напугали так, что ты открыла бы разлом прямо в здании Совета или убили бы на всякий случай». «Это ты меня сейчас пугаешь?» «Если и ты открыла портал, то бессмысленно сейчас посыпать голову пеплом. Надо что-то делать. Ты сказала, что сможешь закрыть портал». Очень постараюсь. Мне не хватило всего немного, самую малость. Я принялась рассказывать подруге о своем астральном путешествии и попытке закрыть пространственный переход. И как раз заканчивала, когда раздался стук в дверь. «Кто там еще? проворчала демоница, направившись открывать внезапному гостю. В конце ожидала Кэтрин, всегда веселая и жизнерадостная. Сейчас она выглядела подавленной. Глаза покраснели, словно она плакала. Но на губах я её равно зажглась, приветливая улыбка. Разве что уголки губ подрагивали, словно от натуги. «Добрый вечер, девочки. Простите, что беспокою. Можно?» — спросила она тихо. «Да, конечно. Что-то случилось?» Я резко села на кровати. Нахлынуло головокружение, но оно было подавлено на корню. Состояние Кэтрина беспокоило. Я боялась услышать плохие новости о калибе. «Разлом же открылся». — хмыкнула она с усмешкой, берясь за руку Мелиссы, чтобы войти в комнату. Демоница закрыла дверь, а девушка прошла ко мне. «Я не вовремя, да? Тебе плохо?» «Немного перетрудилась в Астрале», — соврала я. Носа коснулся дымный аромат Кэтрин, такой близкий, располагающий, словно родной. Стало особенно тревожно за девушку. Кажется, это было на грани инстинктов. В душе рождалось желание защитить ее от любой беды. «Я хотела спросить, может, ты хоть что-то знаешь?» — пояснила она, создавая вокруг нас троих сферу безмолвия. «Есть какие-нибудь новости о Калибе? Он весь день со мной не связывался. Я волнуюсь, но боюсь его отвлекать. Там же опасно». Я слышала его разговор с Итаном. Он в порядке. По крайней мере, был недавно. «Ох, как хорошо!» Она с облегчением рассмеялась. «Спасибо, Джослин, ты меня успокоила». «Я ничего не сделала». «Совершенно. Теперь я хоть смогу заснуть, но я постараюсь», — улыбнулась она. «Я могу дать тебе успокоительный состав», — предложила ей, спуская ноги с кровати. «Тройную дозу, пожалуйста». Нервно рассмеялась она. Я поднялась с кровати, но не рассчитала силы, меня немного зашатало. Кэтрин тут же приблизилась, приобняла меня за талию. Ее запах в этот момент стал особенно ощутим. Меня словно заключила нежный кокон тепла. Кэтрин положила подбородок на мое плечо. Мои руки скользнули на ее спину в легком объятии. Из глаз полились слезы, когда она поддела цепь моего артефакта. Анджелин? спросила она почти неслышно. Можно было сделать вид, что я не поняла ее неразборчивого бормотания. Еще можно было промолчать. «Кейти Лин?» прошептала я непослушными губами и обняла ее еще крепче так крепко насколько возможно а ее руки обвили мою талию до потери дыхания мы отчаянно прижались друг к другу потому что поняли мы больше не одни вот и я кэтрин набросилась на меня со спины и мы вместе повалились на траву видимо она применила какую то слуховую обманку потому что я ожидала ее появления с другой стороны что позволило ей застать меня врасплох. Но так даже лучше. Мы переглянулись и рассмеялись. Рядом с Кэтрин душа пела просто от осознания, что в этом огромном мире я больше не одна. У меня есть родная сестра. Конечно, пока мы плохо знали друг друга, а общаться придётся тайно и редко, но вера в счастливое будущее была как никогда сильна. «Никто по пути не встретился?» — уточнила я. «Нет, я умею быть незаметной». Заверила меня Кэтрин. Сначала я тайно встречалась в астрале с Итаном, а теперь с сестрой. Но Грант наблюдал за мной, заметив возле меня Кэтрин, он бы мог сделать опасные выводы о ее происхождении. Конечно, она под защитой Калиба и всего рода Салливан, но враги не всегда действуют честно. Если кто-то узнает, что она чистокровная драконица с перспективой передать редкий дар своим детям, ее могут просто похитить. Впрочем, как и меня. А сейчас все наши возможные защитники в зоне прорыва, и только один злой Шейн рядом. Впрочем, все было не так плохо, как казалось только вчера. Моя попытка закрыть портал все же не прошла совсем даром. Утром со мной связался Итан, сообщил, что у него и наших друзей все в порядке. Новый разлом по неизвестной причине уменьшился и пришел в стадию сна. На данный момент военные занимались уничтожением успевших выйти по рождении и пробудившейся нежити. Была надежда, что портал схлопнется сам собой и наши мужчины вернутся в ближайшее время живыми и невредимыми. А еще выяснилось, что из-за переброски военных в дни моего целительного сна занятия в академии не проводились и были приостановлены на неопределенный срок. Значит, мне не нужно срочно восполнять пропущенные пары и выполнять домашние задания. Можно весь день общаться с только обретенной сестрой. А долгое нахождение в Австралии быстрее восстанавливает ауру. Правда, разговоры наши недолго оставались беспечными и вскоре перешли к сложным темам. «Я мало помню из прошлого», — нахмурилась задумчиво Кэтрин. «Мандир пение мамы. Твою маму не помню вообще. Ты хоть что-то помнишь, я лишь образы, запахи, больше ничего». И то чудится, будто я просто их придумала, глядя на изображения родителей из газеты книг. Призналась нервно, проведя ладонью по высокой траве. Мы не спешили вставать, так и лежали, словно маленькие девочки, дрыгали ногами и переглядывались. Так много времени прошло. Я Марка-то уже плохо помню, хотя он меня спас. Растила до десяти лет. Зато я очень хорошо помню дни с Валери. Она стала моей семьей. Не хотелось с ней познакомиться. Протянув руку, я коснулась плеча сестры. Кэтрин рассказывала, что после смерти советника отца Марка, который спас ее во время пожара, она осталась без крова, но попала под крыло валери Бел, хозяйки борделя. Сначала я ужаснулась от того, что дочь императора воспитывалась в публичном доме. Но оказалось, валери тщательно оберегала воспитанницу от своей жизни. Была временами чересчур строга ограничивала ее в тратах, чтобы привить уважение к деньгам и вложенному в их заработок труду. По итогу Кэтрин выросла с более простым, чем у меня, характером. Как выяснилось, Калеба в брак она заманила обманом, чтобы спастись от притязаний Мориса. Мне кажется, я бы так не смогла. По крайней мере, не сумела бы прописать в брачном контракте такие смущающие условия развода. Стоит вспомнить список, как к щекам приливает румянец. Но зато пока огневик пытался развестись с навязанной женой, влюбился, и теперь они счастливы в браке. Значит, я зря ринулась отчитывать Калиба, и моя вера в него оправдалась, он как бы не стал пользоваться временным браком, чтобы получить девушку в постель. Я вас обязательно познакомлю, активно закивала Кэтрин. Жаль только, что приходится скрываться, вздохнула грустно и надула губы из за контракта с шейном я не могла описать сестре весь масштаб своих проблем но путем долгих намеков и пантомимы она поняла что меня связывают магические обеты а зато я сумела поведать ей про няню и ее интриги а кэтрин рассказала про недавнее похищение ее телом завладел некто представившийся душой нашего отца и тогда детали мозаики сошлись я не упоминала что вечером понедельника станет известно сработает ли ее план Именно в этот день Кэтрин похитили, чтобы проверить, унаследовала ли она дар. Как выяснилось, ей повезло. Опасные способности достались мне одной, что очень расстроило злоумышленников. А потом няня связалась со мной и сообщила, что надежда на второй вариант не оправдалась. Значит ли это, что лжеимператор и Шептунья заодно? Возможно, им больше подошла бы чистокровная Андервуд, но наличие дара было основополагающим. Потому для реализации своего плана они вновь сосредоточились на мне. И теперь няня требовала от меня возобновления отношений с Итаном, с тем, кому пророчат роль нового императора. Логично предположить, что она и ее союзники хотят вернуть род Андервуд на трон, но их действия наводят на мысль, что этим планы не ограничиваются. Чего же они хотят? Какие роли отведены мне и Итану? Не пострадает ли бывший муж по моей вине? И возможно ли разобраться своими силами? «Надеюсь, это временно», — улыбнулась я. «Рано или поздно наша тайна перестанет быть тайной». Этот момент пугал, ведь был моим самым большим страхом. Но нужно понимать, что мы находимся в эпицентре политических разборок. По Кэтрин они прошли по касательной. Она успела спрятаться под крылом Калеба. Меня же приблизили к Итану, а рядом с ним совершенно небезопасно, как бы он ни пытался меня защитить. «Придумала». «Я не связана никакими клятвами и могу рассказать о тебе Калибу», — предложила Кэтрин, стремительно сев. «Он самый лучший и обязательно тебе поможет». «Нет». Я тоже села, резко мотнув головой. «Почему?» — озадачилась она. «Потому что они без нас наверняка обо всем догадались», — признала я, подавив желание обнять себя руками в жесть защиты. «И когда Итан решит поговорить об этом, я хочу...» чтобы подтверждение он услышал от меня. Потому что желаю довериться именно ему. Мы проболтали с Кэтрин несколько часов. И смеялись, и плакали, и шутили друг над другом, и сочувствовали друг другу. Я не могла насытиться общением с ней и надышаться ее запахом. Появление в моей жизни друзей было важным моментом. Меня невероятно радовало присутствие тех, кто может поддержать и выслушать. А Кэтрин была будто переходом на новый уровень, несбыточной мечтой, что внезапно стало реальностью. Астрал я покидала с неохотой, но мы с Кэтрин и так провели опасно много времени вместе. Доступы Гранта позволяли проверить наше местонахождение. Хватало и того, что он знает мою тайну, чему пользуется. Не хотелось бы подставлять сестру. Она влюблена в Калиба, и у них все отлично. В этом я даже ей завидовала в моей жизни одна сплошная неопределенность наконец то ты вернулась оживилась Мелиса. он кастер тебе звонил и я ответила боялась что то срочное он сказал чтобы ты сразу связалась с ним интересно что случилось пробормотала я подхватывая со стола артефакт связи наконец то астральная девость не зашла до меня насмешливо заявил картер стоило соткаться проекции его лица На губах следователя играла задорная улыбка. Глаза азартно блестели. «Надеюсь, ты не принёс плохих новостей?» — прищурилась я, создавая вокруг нас с Мелиссой сферу безмолвия. «Вряд ли. Хм, Анджелин? Наверное, я моментально побледнела, а Картер победно улыбнулся. «Не падай в обморок, Джослин, я же на твоей стороне. Собирайся, надо поболтать. Надень форму. Твой двойник будет в форме». «Мой двойник? Что?» «Мы с тобой пообщаемся, тет та тет дальше. Ты либо укатишь подальше от столицы, либо набьёшь татуировку». «Чего? Картер, ты надо мной смеешься? Разозлилась я. «Мало того, что очередной дракон нагло влез в мою тайну, а теперь ещё и издевается». «Вот, ты уже заинтригована. Собирайся, Джослин, нам действительно надо поговорить». Внезапно серьёзным тоном сообщил он и прекратил сеанс связи. «Надо». Хмыкнула я и отправилась к шкафу, чтобы облачиться в форму. Картер забрал меня на служебном автомобиле с двумя рядами мягких сидений для пассажиров и непроницаемыми снаружи черными окнами. Внутри, помимо него, находились двое — девушка и мужчина. Оба в форме — синий, сотрудника службы охраны правопорядка и черный – рекрута. «Пока без разговоров», — предупредил меня Картер. Я кивнула и молча заняла место возле него. Машина тронулась, но через пятнадцать минут остановилась у здания ресторана, судя по вывеске. Здесь мужчина и женщина наложили на себя иллюзии и покинули автомобиль под нашими с картером личинами. «Для возможной слежки мы с тобой обедаем в закрытой кабинке ресторана», — пояснил Ланкастер. «И для чего такая конспирация?» «На случай, если ты выберешь первый вариант. Пожал он плечами». Зеленые глаза посмотрели в мои серьезно. По телу прошлась легкая дрожь. Он знал мою тайну и собирался действовать. А я решила ему довериться и пришла на эту встречу, но не была уверена до конца, что она для меня во благо. Как и в том, что мне действительно предоставят выбор. Потому на плече висела сумка с самыми важными вещами. Рубашка Итана была среди них. «Раз пока нельзя обсуждать важное, расскажи мне про прорыв. Как там все? Много ли жертв?» тон толком ничего не сказал, только успокоил меня и прервал вызов. Им там не был давний. Хмыкнул Картер, проведя пальцами по гладко выбритому подбородку. Прорыв открылся вдали от поселений, потому жертв среди жителей не случилось. Но порождение успели разбираться, так что могут случиться. А военные? Держатся на расстоянии. Теперь же переход перешел в спящую стадию. Его пытаются развеять окончательно и максимально изучить, но пока безуспешно. «Понятно. А когда он открылся? Во сколько? Точное время известно? Хотя бы период?» Коротко выдохнув, словно от удивления, Картер чуть склонил вперед голову. Несколько секунд он задумчиво смотрел перед собой, а потом глянул на меня с прищуром. Стало не по себе, будто он пытался заглянуть в душу. «Эта тема тоже не для обсуждения в машине?» На его губах мелькнула жесткая усмешка и тут же пропала. А я поняла, что Картер знал или догадывался обо всем. Значит, был в курсе Итан? «Расскажи про Рейд», — предложил он уже мягким тоном, и я не стала ему отказывать. Правда, ехать пришлось недолго. Машина свернула в узкий проулок, быстро заехала в неприметный гараж. Я успела увидеть, что путь по дороге продолжил другой автомобиль той же марки и с такими же номерами. Мы вышли в темноту помещения, но тут же зажегся свет. Картер взял меня за руку и провел в соседнее помещение, оказавшееся жилым. Гараж примыкал к дому. Судя по обстановке и пыли на мебели, здесь давно никто не жил. Мы прошли в темную из-за задернутых плотных портьер на окнах гостиную с серым гарнитуром и диваном по центру. На нем разместились. Здесь достаточная защита, можно общаться свободно, улыбнулся он. Может продолжим прежний разговор? предложила я. Про гидру? Ухмыльнулся лукаво. «Тебе может достаться тоже, если продолжишь поясничать». Зло насупилась я. «Картер, мне было сложно выбраться на эту встречу». «Да, прости», — примирительно поднял он руки. «Прорыв проявил себя после полудня. Точно не установить, но время совпало с моментом твоего нахождения в Австралии. Учитывая, что раньше прорывы открывались в Академии, как раз когда там появилась первая дочь Андервуда, я предположил, что тебе передался дар». «Я многое не смогу подтвердить», — прошептала расстроенно. «Хм, контракт с Шейном?» — хмыкнул он чуть сердито. «Понимаю. Главное, не допуская лишних мыслей. Ты не в ответе за мои действия, следовательно, ничего не нарушила». «Я постараюсь». Вернемся к странностям. Я бы подумал на тебя, но твой интерес к времени открытия подсказывает, что ты сама не уверена в своей причастности, и в свете этого одно странное дело приобретает интересное объяснение». «Какое? Ты про расследование?» «Преступление». На следующий день после прорыва в подвале жилого здания проводили ремонт из-за выхода из строя всего оборудования. Там нашли труп прямо на нелегальном годресе. Магического поля оборудования дома не хватило бы для подпитки магического знака такого уровня, но для короткого взаимодействия вполне. Наверное, если бы не множество деталей из рассказа Кэтрин, я бы не смогла сопоставить этот случай и открытие прорыва. Лжеимператор вселился в ее тело, привел как раз в подвал жилого здания, где покинул ее тело через нелегальный Годрес. Могло ли снова произойти подобное? Дар портальщика расширял возможности астрального тела. Я ведь так вселилась в тело Шейна, как дух в Кэтрин. Значит ли это, что он говорил правду, и он действительно наш отец? Мог ли он организовать прорыв? Только почему же тогда он был столь груб с родной дочерью? «В общем, ты не уверена, а по поводу того дела у меня только теория», — продолжил Картер. «Да и смысла нет гадать. все равно ни к чему не придем. Давай обсудим то, ради чего мы встретились». «И ради чего?» Я заглянула в его глаза с опаской. «Мне, кстати, приятно твое доверие», — подмигнул он мне. «Я постараюсь его оправдать». «Картер, не томи», — усмехнулась Яна, но на душе стало тепло от его слов. «Итан просит, хотя нет» поморщился он с усмешкой. «Иттен требует вывести тебя из столицы в безопасное место. Если ему придется брать на себя роль главнокомандующего армии в связи с прорывом, это ускорит события. Мы не готовы, но вполне в состоянии постоять за себя. Чего нельзя сказать о тебе? Ты под ударом, Джослин. Все мы хотим тебя обезопасить». «Это... это неожиданно и приятно. Великие воды. Кажется, я готова разрыдаться». Нос защекотало, лицо Картера начало расплываться из подступающих слез. «Меня не допрашивают, ничего не требуют, просто хотят спасти от всего и всех». «Ты чего?» Картер придвинулся и приобнял меня, позволяя уткнуться носом в его плечо. «В последнее время я всего боюсь, везде вижу опасность, нигде не чувствую себя спокойно, но ты, вы все, мне правда очень приятно». «И твой ответ?» — осторожно уточнил он. Мне бы хотелось ответить согласием. Сбежать от всех проблем, как планировалось раньше, но с тех пор многое изменилось. Я изменилась. «Нет, не могу», — покачала я головой, смаргивая слезы с глаз. «Если там, на передовой станет хуже, мне нужно находиться рядом с магами». «Ммм, то есть прорыв не сам по себе перешел в спящую стадию? Надо же!» Он сильнее обнял меня. «Ты молодец, Джослин». «Нет, вовсе нет». «Просто пытаюсь исправить свою ошибку». Быстро стерев слезы со щёк, я выпрямилась. «Я не смогу принять вашу помощь». «Ну, это я предполагал. Тогда есть второй вариант с татуировкой». «Я думала, это просто шутка». Рассмеялась нервно. «Нет, тут не до шуток. Если совету станет известно про дочку императора с даром, на тебя повесят открытие порталов в академии и дальше со счастливыми лицами будут решать судьбу преступницы». Сообщил он то, что мне и так было известно, но все равно от озвученной перспективы вдоль позвоночника пробежала ледяная дрожь, и ладонь Картера опустилась на мою макушку в успокаивающем жесте. «Им надо будет как-то тебя сдерживать и обеспечивать послушание. Твою магию заблокируют, а для второго применят ментальный артефакт. Тут мы можем сыграть на опережение». «И как?» — вскинулась я. Итон передал мне одно плетение, но лучше не рассказывай, Альберту. Это тайная собственность рода Вилдберн. Да уж, отец Итана и так меня недолюбливает. Ты нанесешь на мое тело это плетение? Ага, туда, где никто не найдет, подмигнул он и хитро ухмыльнулся. Есть предпочтение. В голове вспыхнуло несколько идей, но многозначительный взгляд Картера наводил на мысли о более укромных местах, потому я начала краснеть. Что ты там напридумывала, Джослин? Расхохотался он и выставил руки в защитном жесте, когда я пригрозила ему кулаком. Ладно, ладно, на затылок набьем, потом нарастим волосы мангей И все же ты о чем подумала? спросил он лукаво и схлопотал под затыльник. Это правда поможет, защитит от ментального воздействия, уточнила я ворчливо. Только от него, но с последствиями, пока на тебе этот знак не сможешь использовать плетение с ментальной составляющей отряд заклинателей для тебя закрыт, но ты туда и не собиралась. Лучезарно улыбнулся он. Вот только взгляд изумрудных глаз друга оставался напряженным. Это похвально, что ты хочешь остаться, но, может, подумаешь еще, Джослин, я на твоей стороне, но Итан категоричен и не без причин, ведь дело не только в твоем происхождении. На него могут попытаться надавить через тебя. Ментальное воздействие не самое ужасное. Насилие, Джослин. Пытки. Демонстративно. На запись, чтобы Итон дрогнул. Я резко выпрямилась, вся задрожала. Если Картер хотел меня напугать, у него получилось. Значит, постараюсь не попадаться в ловушки врагов Итона. Угрюмо улыбнулась я, пытаясь подражать жизнерадостному настрою моего неунывающего друга-следователя. Джослин. — нахмурился он. — Побег не выход, Картер, — качнула я головой. — Нанеси мне это плетение, это уже много, и я смогу бороться. — Хорошо, — вздохнул он тяжко, принимая поражение. — Но если ты все же попадешь в ловушку, я тебя вытащу. — Договорились. Приблизившись, я вновь откнулась носом в его плечо и счастливо зажмурилась, когда он крепко меня обнял. Раньше почти не уделяла внимания его запаху, а теперь что-то изменилось. Показалось, он стал ближе, словно мои внутренние ощущения подстроились под личные отношения. Пахла семьей, домом, защитой. Картер стал для меня старшим братом, которого у меня никогда не было даже в мечтах, но теперь он появился в моей непростой реальности. В академии я вернулась одновременно взбудораженной и странно умиротворенной. Казалось, в моей жизни вновь появилась опора, надежное место, где можно спрятаться от проблем. Я по-прежнему находилась в эпицентре политических разборок, но больше не ощущала себя отчаянно барахтающейся и готовой пойти ко дну. Ведь теперь почувствовала в себе реальную возможность бороться за свое счастье и счастье моих близких. «Джослин, подожди!» — окликнул меня сзади Шейн. Я вздрогнула от звука его голоса и обернулась. Жнец спешил ко мне по покрытой пожухлыми листьями дорожке, уставший на вид, застывший в глубине голубых глаз злобой. Он был облачен в полевую форму и теплый мундир, в руках нес сумку. Ты отправляешься к прорыву? Догадалась я. Да, ты не отвечала по артефакту. Мрачно обвинил он, тоже опустив приветствие. Идем, нужно поговорить. Хорошо. Пожала я плечами и послушно двинулась за ним к главному зданию академии. «В кабинет?» «Да. Рекрутом не положено находиться в квартирах преподавателей. По крайней мере, этого требует Рамсе. заявил он сердито, взводя вокруг нас сферу безмолвия. «Вы общались по поводу меня?» «Мы многое обсудили. Коснулись в разговоре и тебя. Не нравится мне это, Джослин». Рамси закручивает вокруг нас кольца, словно две змеи. «Ядовитые». Усмехнулась я придушенно. «Да, именно». Я поежилась от представшей перед глазами сцены. Кольца змеи обхватывают шею и душат, пока Рамси доброжелательно улыбаются и не стала продолжать разговор. Молчал и Грант. Он заговорил, лишь когда мы вошли в его кабинет, и за нами закрылась дверь. «Отсу чуть лучше. Он под присмотром нашего доверенного лекаря», сообщил он дрогнувшим голосом. «У меня к тебе просьба». Какая? насторожилась я. Мы предполагаем отравление, но распознать ингредиенты не удалось. Ты можешь провести анализ крови отца? Могу, отозвалась я также настороженно. Но почему я? Вдруг действовал тот же отравитель, что поколдовал над моей едой. На мгновение на его губах появилась ироничная улыбка. Там использовался редкий ингредиент, возможно, случаи связаны. Но отравителя так и не нашли. «Хотя есть у меня подозрения в отношении няни, но я не собираюсь выдавать ее ни Картеру, ни Шейну. Какой бы ни было, а она меня вырастила. Возможно, так пыталась освободить меня, но не вышло. Мы хотя бы будем знать, в каком направлении искать». Хмыкнул он, извлекая из сумки деревянную шкатулку, находящуюся под заклинанием Стазиса. «Я постараюсь быть на связи». «Время еще есть. Займусь сегодня же». Заверила я его. Помогать шейну как раз не хотелось, но мы уже проходили через это. Лекарь не может перебирать пациентов, к тому же Август ни разу не позволял себе и талики пренебрежения в мой адрес. Я хочу провести диагностику, напряженным голосом произнес вдруг Шейн, остро глянув в мои глаза, и протянул мне руку, над которой вспыхнул голубым светом шар заклинания. Я не беременна. Мне нужно убедиться в том, что ты не врешь. Зачем мне врать? Выдохнула я раздраженно, но все же коснулась кончиком пальца шара. Заклинание впиталось в тело, пронеслось по коже щекотными мурашками и вновь выскользнуло, но уже через солнечное сплетение. Шейн поймал его и удовлетворенно кивнул. Знаешь, беременность была бы лучшим способом защитить тебя от чужих притязаний, произнес внезапно задумчиво он. И ты готов помочь? сморщилась я. Беременность в данный момент подвергать опасности еще и ребенка Шейн произнесла, убежденно, посмотрев в его глаза, и он отвел взгляд. «Прорыв случился из-за тебя? Ты открыла портал?» спросил он тряшенно. «Я была без сознания, мне ничего не снилось. Если и я, то сделала это неосознанно, хотя я не понимаю, почему это произошло не в Академии. Меня всегда сначала переносят в порталы, только потом в другие места. Может, так пытаюсь себя оправдать, но я действительно не помню. Я должен был сообщить о тебе в самом начале». — проговорил он, все еще не глядя на меня. — И теперь считаешь, что нужно сдать меня совету? Качнув головой, он вновь посмотрел в мои глаза потускневшим воспаленным взглядом. — А уже не можешь, — вдруг поняла я. Ты скрыл информацию, и если я действительно виновата в прорыве, то ты соучастник. Мой резерв подскочил из-за приручения Гидры, на котором настаивал ты. Это вопрос безопасности всей страны. Грант тяжело сглотнул. Кадык на сильной шее нервно дернулся. Я проявил достаточно эгоизма. Разве не должен я сейчас закрыть глаза на все возможные проблемы, что свалятся на меня и мою семью? Не знаю. Пожалуй, я плечами. Тоже часто задавалась вопросом о том, насколько эгоистично скрывать правду о себе, если мой дар может помочь столь многим, но всегда останавливало понимание того, что все эгоистичны в той или иной степени, а те, кто у власти, во много раз. Я сумела ослабить портал. Он в спящей стадии, но закрыть не смогла. Не хватило силы времени. Меня выбросило атакой военных. Поэтому я и спрашивала про плетение. Глаза Гранта расширились от удивления. Он прочистил горло, словно пытаясь справиться с эмоциями. Отец не смог мне ничего поведать. Он связан магической клятвой. Это наводит на мысли, что плетение все же существует. Но, судя по всему, до него не добраться без участия совета. «Значит, будем справляться своими силами», — хмыкнула я. «Я не уверена, что Совет нам поможет. А ты?» «Достаточно ли будет участия только Родогрант?» «Отец при смерти. Род Грант может лишиться места в Совете». Вздохнул он болезненно. «Ты наследник и должен просто занять его место, разве нет?» Все сложнее. Меня должны поддержать другие участники Совета из числа драконов. Рамси и Форест хотят продвинуть своего кандидата. воттерборн и Моррис не будут действовать без отмашки Итона. «Рот Грант в одиночестве. Я должен выбрать сторону, если хочу сохранить положение семьи. Много чего должен». Шейн говорил спокойно, но ладони его напряженно сжались в кулаки. Я видела, как он подавлен, чувствовала, насколько ему сложно и даже в какой-то степени испытывала к нему сочувствие, но не настолько, чтобы оказывать поддержку хотя бы на словах. «Но ты не хочешь. Я счастлив там, где нахожусь. Мне нравится преподавать». Здесь я могу не оглядываться на общество и жениться на той девушке, на какой захочу. Там свои правила. Да, и там не в чести постоянные браки с полукровками. А тебе нравилось ничем не жертвовать?» — хмыкнула я саркастически. «Потешаешься?» — вспыхнула он мгновенно, что подняла поселившийся в душе страх перед ним. «Констатирую факт», — ответила я хрипло. Греща в глубине лазурных глаз ярость потухла. Грант вдруг сделал шаг ко мне и удержал за плечо, не давая отступить. «Это все пустое. Для начала нам всем надо выжить. Пожелаешь удачи?» — попросил громким шепотом и склонил свое лицо к моему. «Джослин, будь осторожен». Я тоже невольно понизила голос. Шейн шантажировал меня, но его участие помогло мне стать сильнее. Я не желала ему смерти, поэтому позволила его губам коснуться моих в поцелуе. Альберт просил дать Титану хотя бы ложную надежду, чтобы тот не потерял волю к победе. Но любимому я хотела подарить правду, когда Шейну могла дать лишь фантом взаимных чувств. «Ты тоже». Грант мазнул большим пальцем по моей скуле в привычном ему жесте и отстранился. И больше не произнес ни слова. Взял сумку и покинул кабинет, оставляя меня с отравленной кровью его отца.